над разгадкой мироздания. Так физикам понадобилось столетие, чтобы набрести на постоянную тонкой структуры, такую удивительную комбинацию физических констант, что ни у кого больше не осталось сомнения в неслучайности нашей Вселенной. А вот явный знак Божьего промысла виден каждой женщине каждый месяц. Почему цикл созревания яйцеклетки в точности равен лунному циклу? В древности ответ на этот вопрос был очевиден. Творец просто смотрел на небо, когда изобретал женскую машинерию. Именно поэтому во всех языках во все времена менструация, от латинского «menstruus», «ежемесячный», имеет в своем корне название «ночного светила». А вот запрет на рассуждение об этом деликатном предмете был и сохраняется до сих пор лишь в цивилизациях, принимавших в своей религии принцип первородного греха. Ведь месячные входили в комплект наказаний, которым была подвергнута Ева за ослушание, и являлись яркой демонстрацией того, что женщина – существо нечистое, а раз менструация стыдна, ее надо прятать». Когда в 583 году на очередном Вселенском соборе решали вопрос, является ли женщина человеком, наличие месячных было главным аргументом сторонников причисления женщин в животному миру. В тот раз победило мнение о человеческой природе женщин, правда, с перевесом всего в один голос, но осадок остался надолго. Например, в 1873 году Конгресс США принял акт Комстока, запрещавший всяческое упоминание в открытой печати не только факта месячных, но и рекламу средств личной гигиены. В результате одноразовые немецкие гигиенические прокладки, появившиеся в 1880 году, оказались недоступны для огромного американского рынка. А американские женщины использовали в санитарных целях то же, что и женщины Средневековья и Древнего Египта. Американский музей менструации демонстрирует копии папируса, датированного 1550 годом до нашей эры. Документ сообщает, среди прочего, такой интересный факт. Льняная прокладка, вставленная во влагалище, предотвращает зачатие. Есть в музее и копии древнегреческих и древнееврейских надписей, в которых также говорится об использовании тампонов из природных материалов для контрацепции. Правда, сотрудник музея Гарри Финдли трактует эти надписи как свидетельство использования тампонов для контроля над менструацией. Есть упоминания тампонов и в произведениях Гиппократа. В те времена они изготавливались из кусочка бальзы, обмотанного льняной бечевкой. И уже тогда кончик бечевки выпускался наружу. Позже в ход пошли разные материалы. Корпия, сфагнум, сушеный мох, и, конечно, тряпки. В начале 20 века женщины додумались использовать в качестве гигиенических принадлежностей марлю и вату. В 1916 году акт Комстака отменили, и реклама прокладок хлынула в журналы, а сами они стали продаваться не только в аптеках, но и в магазинах. Дамам в то время приходилось крепить их к нижнему белью, безопасными булавками или подвязывать веревочками на талии. Все эти тряпки страшно бесили доктора Эрла Кливленда Хааса. Он родился в 1888 году, а в 1918 закончил медицинский колледж в Канзас-Сити и 10 лет проработал частно практикующим врачом в штате Колорадо. Но женские проблемы доктор принимал столь близко к сердцу, что не удовлетворялся помощью отдельным пациенткам, а захотел осчастливить всю прекрасную половину человечества. В 1928 году доктор Хаас переехал в Денвер, чтобы заняться изобретательством. Он придумал эластичное кольцо для внутривагинальной контрацепции и на продаже патента заработал огромную сумму, 50 тысяч долларов, а позже стал президентом компании, производившей антисептики. Хасс всегда хотел изобрести нечто лучшее, чем